Глава 9 Ливия. Город Сирт. Антон Веселов уже второй день маялся от безделия. Он несколько раз подходил к майору Карпенко и просил привлечь его к хоть какому-нибудь полезному занятию. Но тот неизменно отвечал. «Твоя работа чиж еще впереди. Ты пока отдыхай. И главное, у моих ребят под ногами не путайся. А то, я смотрю, ты все норовишь напроситься с ними в разведку». «И что?» — чуть не обижаясь на слова командира, отвечал Антон. «Все лучше, чем целыми днями болтаться без дела. Надо мне привыкать к местному климату и природе. Надо. А в этом городишке разве это возможно?» «Ну скажи, какая тут природа?» — смеялся Кречет. «Кругом пустыня, сушь да жара. Чтобы привыкнуть к климату и ходить далеко не надо». Так и приходилось Антону привыкать не только к жаре, но и к безделью. А к последнему он привыкать никак не хотел. Оттого и маялся. Прошло уже четыре дня с тех пор, как он вместе с Кречетом и Сотниковым прибыл в Ливию. Сначала военным самолетом их доставили в Бенгази, где их уже ждали ребята из отряда майора. Все они были, в отличие от Сотникова и Антона, сильно загорелыми и практически не отличались цветом кожи от местного населения. Полтора года службы в Сирии сделали их похожими на арабов. «Ну, знакомься, чиш!» — кивнул Кречет, настоявших по струнке перед своим командиром спецназовцев. И Антон начал знакомиться. Все четверо оказались лейтенантами. Вернее, трое из них — Лютый, Хохмач и Радист — были просто лейтенантами. А Славянин был старшим лейтенантом. Он и по возрасту был старше остальных, и, как потом выяснилось из разговоров, опытнее остальных. Представлялись ребята Антону по своим позывным. Это потом он уже узнал, что Славянина на гражданке звали Артем Гайдук, Радист был Ильей Юргиным, хахмач Андреем Синельником — а лютый — Олегом Загребенниковым. А я пока что без звания, словно бы оправдываясь, сказал Антон. Мне еще полтора года в академке учиться. Да и мы не родились в званиях, усмехнулся хахмач Звание в нашей профессии не главное, наставительным тоном добавил Славянин. Главное, как ты покажешь себя в работе, в боевой обстановке. Ну и как будешь взаимодействовать с остальными членами нашего маленького отряда? Ободряюще похлопал Антона, по плечу кречет. Сотникова представлять никому не было нужды. Оказывается, Ида уже работал с подразделением Кречета и знал всех бойцов, которые будут участвовать в выполнении задания. Два дня они пробыли в Бенгазе. Кречет и Сотников решали вопросы, связанные с разведкой, передвижениями по стране и проведением секретной операции. Остальные тоже не сидели без дела. Им было поручено съездить на российскую военную базу, которая располагалась неподалеку от городка Каменис и получить там необходимое для выполнения задания оружия и оборудования Антону спецназовцы тоже взяли с собой, но исключительно в качестве дополнительной рабочей силы, и он не возражал. Ему все было в новинку, все интересно. Правда, непривычная жара первое время его сильно изматывала, но вскоре он привык к ней, и уже через три дня его было не отличить от остальных, он загорел на солнце, кожа приобрела темно-золотистый оттенок. Всем им, включая Сотникова и Кречета, выдали свободную арабскую одежду, чтобы они как можно меньше привлекали к себе внимание местного населения и могли свободно передвигаться по городу и его окрестностям. Антон быстро привык к традиционной мужской рубахе — джалабии, жилету садри и свободным брюком с сервалом. А мягкие кожаные сапоги на небольшом каблуке и вовсе завоевали его любовь поскольку они были удобными в этом жарком климате. Одежда ливийских мужчин так необычайно шла к внешности Антона, подбородок которого успела покрыть бородка, что он практически не отличался от местных молодых людей, и многие девушки даже оглядывались на него и улыбались ему на улице. «Слушай, Чиш, а может, мы сменим тебе позывной?» — как-то шутливо предложил хахмач обратив внимание на взгляды, которые девушки бросали на Антона. «Будешь у нас, Анис?» «Какой такой анис?» — не понял Антон. «Анис — это, кажется, растение какое-то пряное. Помню, бабушка его в домашний хлеб и кислую капусту добавляла. Мне не нравилось». «Балда! Анис — это арабское имя, означает элегантный, изысканный», — рассмеялся Андрей. «Еще чего выдумал?» — смутившись, пробормотал Антон. «Мне и чиж нравится. Не хочу я быть никаким анисом». Уладив все необходимые дела и прихватив с собой одного полковника разведки из ливийской национальной армии для связи, все выдвинулись в Сирд. Именно в этом городе, который находился примерно посредине между Триполи и Бенгази, планировалось наблюдать за территорией, находящейся под властью правительства национального согласия. После того, как разведывательному управлению стало известно, что испытания хамелеона будут проводиться в Ливии, За аэропортами на территориях, относящихся к ПНС, велось постоянное аэро- и космическое наблюдение. Вскоре стало известно о грузовом самолете, принадлежавшем США, который приземлился в Мисрате. Дальнейшие разведданные подтвердили, что из самолета был выгружен некий груз, который был закрыт от посторонних взглядов специальным защитным чехлом. Но, судя по конфигурации и размерам груза, выдвигалось обоснованное предположение, что на ливийскую землю прибыло именно то, что ожидали российские разведчики — новый танк «Хамелеон». После этого сообщения перед группой кречетов стала задача отследить передвижение груза и узнать, в какое место в пустыне он будет переправлен для дальнейшего испытания. Сотников занялся поиском с помощью привычных в его работе радиотехнических средств. Спецназовцы под командованием Кречета, взаимодействуя с ливийской разведкой, искали место предполагаемого испытания танка с помощью БПЛА и сведений, добываемых от местных жителей. И только Антон Веселов чувствовал себя в эти дни никому не нужным и потерянным в песках ливийской пустыни странником. Еще будучи в Москве и ожидая вылета в Ливию, Он, по данному ему генералом Тиньковым заданию, подробно изучил биографии и методы работы всех программистов, участвовавших в работе над хамелеоном. Генерал Теньков не ошибся в выборе кандидатуры Антона Веселого. Чиж быстро выяснил все нюансы и подробности тех методов и приемов, которые использовали в своей работе Райт и Трок. Ничего нового они, собственно говоря, не придумали ни в реверс-инжиниринге, Ни в криптографии, ни в софт-ICE, отладчики режима ядра, ни в других необходимых для работы с новыми программами и инструментах. Все эти профессиональные заморочки были известны и Антону. С разработками же Фуре пришлось повозиться. Этот гениальный молодой француз придумал довольно-таки необычный шифр-алгоритм для защиты своих разработок. Но не поспав одну ночь воспользовавшись помощью Моргана, Антон все-таки получил ключ к этой программе и вошел в нее. Еще некоторое время ему понадобилось для изучения самой программы ИИ, которую Жак Фуре назвал ой что по-французски означало «птичка». Антон из сведений, полученных от Тинькова, знал, что Фуре практически не участвовал в разработке программы «Хамелеона». Ею занимался Люк Хендерсон. Хендерсон же оказался для Антона темной лошадкой. О нем практически ничего не удалось узнать, кроме того, что тот участвовал в двух самых продвинутых проектах технологии iMobDev и был одним из самых востребованных специалистов этой организации. Даже созданная Антоном программа ИИ не помогла ему в поисках информации на Хендерсона. Моргана, который находится у Антона в отдельном девайсе, что делало его удобным для переноски и использования, он по совету, а вернее команде Сотникова, забрал с собой в Москву. По всей видимости, куратор Антона рассказал о талантливом ЧЖ и о его изобретении своему начальству, и было решено использовать, а вернее, испытать Моргана в серьезном деле. Этим и объяснял сам себе Антон тот факт, что именно его привлекли к этой секретной операции в Ливии. Теперь же, когда Антон, дожидаясь своей части работы, бездельничал, он решил попробовать поискать с помощью своего ИИ новые данные на это новое американское оружие. Он здраво рассудил, что теперь, когда хамелеона доставили на место его полевого испытания, его программу могут включить для предварительной проверки уже тут, в Ливии. А если это так, то у Антона будет шанс засечь устройство, которое задействует для запуска этой программы. Правда, поисками такого сигнала сейчас уже занимается сотников. Но вдруг Антону повезет, и он первым обнаружит след хамелеона. Каким бы этот след ни был. Антон, вдохновленный своей идеей, прошел в комнату, которую он делил с хохмачом и лютым, и открыл ноутбук с Морганом. Впрочем, это имя можно было бы употреблять и без кавычек, настолько Антон сроднился с программой. «Привет, друг!» Поздоровался он с программой обычным приветствием, которое было к тому же еще и дополнительным голосовым паролем, включающим работу программы. «Привет, друг!» ответил Морган голосом самого чижа потому что именно свою голосовую запись использовал Антон, когда создавал программу. Это был еще один способ защиты от взлома. Общаться с Морганом мог только его создатель. Если голос не распознавался программой, она не просыпалась и оставалась в режиме «вне доступа». «Расскажи мне о своем нынешнем состоянии», — попросил Антон, имея в виду режим загрузки». Через несколько секунд Морган ответил. «Загрузка завершена на 100%. Отлично». — одобрительно заметил Антон. «Войди в почту главы управления перспективных исследовательских проектов», — попросил он. Морган выполнил голосовой приказ, и через минуту перед Антоном открылась почта генерала Лестрейда. Пробежавшись глазами по письмам, которые пришли на e-mail генерала за последние несколько дней, Антон не обнаружил ни одного, которое бы относилось к проекту «Хамелеон». «Поищи почту Люка Хендерсона. Работает в технологиях iMobDev», — попросил Антон, изучив почту Лестрейда. «На это уйдет пара минут», — отозвался Морган. «Мне войти в нее?» — поинтересовался он некоторое время спустя. «Войди, но не открывай ее для просмотра», — попросил Антон. «Посмотри, есть ли в ней что-то связанное со словами «Ливия» и «Хамелеон». «Ничего нет», — почти сразу же сообщила программа и добавила. Хендерсон не пользуется почтой уже несколько лет. «Поищи информацию с этими ключами в его социальных сетях», — попросил Антон. «Социальными сетями Люк Хендерсон в последний раз пользовался также больше двух лет назад. Мне продолжить искать информацию по твоему запросу?» «Отмена действий», — вздохнул Антон. Он теперь понимал, почему на Хендерсона так мало информации в интернете. Тот не пользовался интернетом в личных целях. Нейросети нужны были ему только для работы можно было бы попробовать войти в его персональный компьютер и изучить поисковые системы на предмет интересов программиста. Но Антон подозревал, что информация о он там не найдет. Скорее всего, для работы над проектом Министерства обороны Управление перспективных исследовательских проектов выдало Хендерсону и его команде совершенно чистый, новенький ноут. Антон задумался, вспоминая, кто из Министерства обороны США Мог быть еще в курсе испытаний хамелеона, и он мог бы проболтаться об этом в своих отчетах или сообщениях начальству, посылаемых по почте. И тут ему на ум пришла идея. «Зайди на сайт правительства национального согласия. Мне нужно имя министра обороны». Через пару минут Морган выдал Антону ответ на его запрос. «Войди в его твиттер или в личную почту», быстро сказал Антон. «Конкретизируй», — попросил Морган. «Войди в твиттер». Попав в социальную сеть, которой активно пользовался министр обороны ПНС, Веселов с интересом стал изучать его переписку. Сначала с министром обороны США, потом с Лестрейдом и, наконец, с неким полковником турецкой разведки по имени Эмир Таши. Но ничего нового, кроме того, что он уже знал, хамелеон прибыл в Ливию и был разгружен в аэропорту Мисрата, Антон не обнаружил. Похоже, что американцы, сохраняя высокую степень секретности проекта, Выдавали информацию хамелеоне только по необходимости и только по чайной ложке. Антон знал, что в Ливии есть турецкие военные, которые неофициально помогают, отправляя советников и технику официально признанному правительству, расположенному в Триполи. Хотя турецкие власти и говорят, что на территории Ливии нет их войск, Но на самом деле такой контингент все же есть. Россия также неофициально поддерживает восставшего когда-то против палаты представителей Ливии генерал-лейтенанта Халифу Хафтара и держит в этой стране свой, хотя и небольшой, контингент элитных войск. Переписка министра обороны из правительства национального согласия с неким турецким полковником лишний раз доказывала, что турки активно защищают какие-то свои интересы в Ливии. «Наверняка у турок тут есть и военные базы», — вслух размышлял Антон. «А раз есть базы, значит, и есть, куда доставить хамелеона». «Наверняка Дмитрий уже отслеживает радио и телекоммуникационные сигналы, идущие с таких вот мест скопления военной техники. И наверняка наши ребята уже знают, где именно находятся эти базы. даю и у есть своя разведка». «Рано или поздно место, куда привезут хамелеона для испытания, обнаружится». Только бы не было поздно. Что ж, пробормотал он сам себе под нос. Попробуем проверить этого самого Эмира Таши. В любое другое время Антон был бы далек от таких, в общем-то, наивных размышлений. Ведь ему всегда приходилось иметь дело только с нейросетями, а не с живыми людьми. А в нейросетях жизнь течет несколько по-другому, чем в реальности. В реальности раздобыть такое огромное количество информации, которую узнаешь за несколько минут в сетях, Немыслимо даже за сутки, а то и за двое. «Найди мне твиттер Эмира Таши», — дал команду Моргану Антон. «У меня есть информация на 11 человек с этим именем», — ответила программа. «Укажи точно, какой из них тебе нужен». «Полковник из МИТа». «Тебе нужен Эмир Али Таши?» «Наверное». Антон ненадолго задумался. «Давай посмотрим его твиттер», — согласился он. Через несколько секунд. На экране высветилась страница из Твиттера. «Эй, Морган, переведи хотя бы на английский», — воскликнул Антон, увидев турецкие письмена. «Уточни», — занудно попросила программа. «В моем понимании, хотя бы имеет предположительное, неточное значение». «Давай на русский язык переводи», — усмехнулся Антон. Морган перевел текст на русский язык, и Антон углубился в изучение контактов полковника разведки. Он почти сразу же выяснил, в какой именно части Ливии тот сейчас находится. Согласно геоданам, которые выдавал его смартфон, Эмир Таши пребывал в районе неподалеку от города Бенни-Валида. «Далеко этот город? А вернее, место, где находится полковник от нашего местонахождения?» — спросил он у Моргана. «Если двигаться по дороге, то расстояние примерно 299 километров», — ответила программа. «По прямой несколько короче. Точнее, 248 километров». Это примерно в четырёх часах езды на машине от Сирта», — прикинул Антон. «Интересно, есть ли в этом районе какие-то военные базы?» «Ты спрашиваешь меня?» — поинтересовался Морган. «Вообще-то я просто рассуждаю вслух. Впрочем, проверь. Посмотри, есть ли в этом районе какие-то военные объекты?» Морган какое-то время молчал, а затем отобразил на мониторе изображение карты, снятой из космоса. Сжав карту до места, которое хотел показать Антону, Морган заявил. «В этом квадрате находится несколько построек, которые по своему строению напоминают казармы или ангары. Место огорожено, и рядом находится вышка связи и несколько радаров. Это можно квалифицировать как военный объект?» «Вполне», — ответил Антон. «Спасибо, Морган». «Взаимно, Антон», — отозвалась программа. «С кем это ты тут разговариваешь?» В комнату вошел Лютый, а за ним появился и Хохмач. «С Морганом!» — радостно заявил Антон, вдохновленный сведениями, которые только что узнал. «А мы подумали, что ты от жары уже спекся и сам с собой начал общаться». Хохмач завалился на свою кровать, как был, в одежде и сапогах. «Ты бы хоть сапоги снял, что ли? Вон из тебе песок, как со старой собаки сыплется!» — заметил ему Антон. «Ага». Вот побегал бы ты по пустыне, с тебя бы еще не так сыпалось». Беззлобно отозвался Андрей-синельник, но все же сел и аккуратно стянул сапоги. Заглянув в них, он присвистнул. «Да тут целая песочница наберется. Пойду на улицу вытряхну». и мои прихвати», — попросил Лютый, протягивая хохмачу свои сапоги. Тот, хотя и не очень охотно, но взял и их. Когда Андрей вышел из комнаты, Олег Загребенников спросил Антона. «Ты что это сверкаешь, как новый червонец?» «Да так», — словно бы нехотя ответил Антон, хотя его так и распирало выложить свою новость. «Ты не знаешь, где сейчас Дмитрий?» «Нет». Но когда мы уходили шляться по местной Сахаре, он оставался в машине и настраивал свое оборудование. Когда мы вернулись, его уже в машине не было. Мы его не стали ждать и уехали. Как уехали? И бросили его в пустыне округлил от удивления глаза Антон. «Да шучу я, шучу», — устало произнес Лютый. В своей комнате он делится с командиром информации, которую сегодня получил. А что, он что-то важное узнал? Стало известно, где хамелеон? «Эки, ты быстрый», — усмехнулся Лютый. «Скоро только кошки родятся, а информацию добывают, проявляя терпение и упорство. Но кое-что интересное он, конечно, узнал. Завтра мы с ребятами пойдем проверять достоверность сведений». А что конкретно стало известно? Антон пересел от стола, за которым общался с Морганом, на кровать лютова От распиравшего его желания поделиться своей информацией у него не осталось и следа. Сейчас он хотел узнать, что же интересного удалось обнаружить Сотникову. Ида нашел одну из военных баз, где совместно с ливийскими военными базируются и турки. «Далеко эта база от нас?» — насторожился Антон. «В Сахаре. В нескольких километрах от Уаддана, если говорить точнее, как раз неподалеку от границы, разделяющей две части Ливии. «Далеко ли от нас?» Он пожал плечами. «Да Уаддана, от Сирта чуть больше 300 километров по дороге. Мы сегодня как раз там и были. Я имею в виду Уаддане». «Ага, понятно», — нахмурился Антон. «Просто мы с Морганом тоже одну базу с турками обнаружили. Но она подальше этой будет». Безо всякого энтузиазма доложил он. «Так чего ты молчишь?» Скачал люто и, вспомнив, что он босиком подошел к окну и крикнул. «Хохмач! Где тебя черти носят? Верни мне сапоги!» «Чего орешь, как оглашенный?» В дверях стоял довольный собой Андрей и протягивал Олегу сапоги. «Забирай!» Тот быстро надел сапоги и, потянув Антона за рукав, сказал. «Пойдем к Речету. Доложишь, что узнал. Нам сейчас всякая информация, как мед на душу. «Погоди, я хотя бы Моргана отключу», — спохватился Антон и вернулся к лэптопу. «Никто бы твоего драгоценного Моргана не украл», — хохотнул хахмач «Но разве что я бы с ним пообщаться захотел и научил его матом выражаться. Морган тебе бы не ответил, он только на мой голос настроен», — заметил Антон. Выключив программу, он поспешил за лютым. «Ты хоть координаты этой базы запомнил?» — спохватился Олег и, остановившись, вопросительно посмотрел на Антона. запомнил запомнил — заверил Загребенникова Антон. «Как ты нашел эту базу?» — выслушав сообщение Чижа, поинтересовался Кречет. по о одного полковника из турецкой разведки», — сообщил Антон. «Какого такого полковника?» С интересом посмотрел на него Сотников. «Откуда ты его выцарапал?» «Из переписки в Твиттере министра обороны, из правительства национального согласия», — ответил Веселов. Кречет переглянулся с Сотниковым, и они снова посмотрели на Антона. Посмотрели таким взглядом, словно только что его увидели, затем хором спросили. «И как его зовут?» «Эмир Али Таши». Кречет снова переглянулся с Дмитрием. «Это подтверждает мои сведения», — ответил на взгляд командира Сотников. «По всей видимости, да». Кречет как-то облегченно вздохнул и, улыбнувшись, опять посмотрел на Антона. «Рассказывай обо всем подробно», — попросил он. Антон подробно рассказал, как он, а вернее Морган, вышел на координаты турецкой базы, а Кречет удовлетворенно заметил, обращаясь к Сотникову. «Что ж, все данные нашей и ливийской разведок сходятся. Нам остается теперь только определить, на какую из этих двух баз доставят или уже доставили хамелеона. Два точных места — это уже кое-что. Это тебе не рыскать по всей пустыне».